Хайдер Али Усманов. Дух. Тучи сгущаются. Сюрпризы начинаются. Когда я утром проснулся в довольно приподнятом состоянии духа, то едва позавтракав, тут же отправился по своим делам, которые нельзя было откладывать уже ни на один день. В первую очередь я пошел к тому самому секретарю мэра, который должен был решить часть вопросов, напрямую связанных со штрафами за попытку хищения моего имущества. Я же не зря ему целую тысячу жетонов отвалил. Вот пусть и постарается их отработать, ведь он и сам должен уже понимать, что такие дела так просто не делаются. Хотя день все же начался немного не так, как я планировал. По дороге в секретариат мэра мне пришлось столкнуться и даже некоторое время словесно отбиваться, от представителей торгашей этого района. Как оказалось, они слишком уж сконцентрировали свое внимание на моей оговорке в отношении откованного топора, и теперь старательно меня преследовали буквально везде, все-таки пытаясь выяснить подробности того факта, откуда же у меня все-таки взялся подобный топор. Судя по всему, не все они усвоили главное правило того, что я сейчас живу в секторе Второго кольца, Дело в том, что этот разумный, с которым я столкнулся, по какой-то глупости открыто предложил мне за информацию о мастере всего лишь двадцать жетонов. И, честно говоря, сталкиваясь с такими глупостями, я все больше и больше терялся. Ну, что за идиотский подход к делу? Что за двадцать жетонов? Я сам могу дать ему сейчас двадцать жетонов, чтобы этот продавец исчез с моего поля зрения, и больше никогда там не появлялся. В конце концов, я не выдержал и высказал этому торговцу все, что я про него думаю, а также заявил и о том, что если еще раз он меня потревожит, то мне придется обратиться к его хозяину, являющемуся хозяином магазина, чтобы тот раз и навсегда отучил своих продавцов быть назойливыми. Видимо, эта угроза была для него более действенной. После подобного напоминания «Этот умник все-таки постарался испариться с улицы и перестал меня нервировать. Я же продолжил свой путь и при этом уже начал нервничать. Дело в том, что я привык к одной главной детали. Как день начинается, так он и идет дальше. Сейчас же все шло именно так, что говорило мне о том, что этот день должен быть более сложным, чем я на то рассчитываю. А этот фактор меня уже заранее раздражал, поэтому я насторожился» так как в данной ситуации можно было ожидать буквально чего угодно. И когда я пришел к секретарю Олегу, который должен был решать мой вопрос, то с большим трудом сдержал рвущуюся из меня рогань. Как я и подозревал, все оказалось куда сложнее. Оказалось, что Егор Сергеевич уже не занимает должность начальника охраны города. Его место неожиданно для меня заняла сестра этого красавчика. И теперь по мнению некоторых особей, ситуация должна была кардинально измениться. Я, правда, так и не понял, почему. Но секретарь Олег старательно настаивал на моей личной встрече с пострадавшей стороной. — Олег, а вы, случайно, ничего не путаете? — удивленно переспросил я у этого молодого парня, когда понял, о чем вообще идет речь. — Вообще-то пострадавшая сторона в данном случае — это именно я. Я, никак не она. Вы, случайно, не забыли об этом? А, может быть, вы забыли еще и о том, что данная красотка совершенно случайно является матерью того, кто пытался купить краденое? Забыли? Так вам напомнить? Или, может быть, вы мне вернете то, что я вам дал в прошлое свое посещение секретариата? Я вижу, что от вас пользы нет никакой. Так может, я найду кого-то другого, кто сделает это дело быстро и эффективно? Естественно, что возвращать тысячу жетонов Олег не собирался. К тому же он и разнервничался, когда услышал о подобном решении вопроса. «Семен, давайте не будем спешить». Олег тут же резко вспотел и принялся пытаться мне объяснить причины для подобных слов с его стороны. «В первую очередь я бы хотел вам намекнуть на то, что эту женщину тоже обидели». «Ее подставили. По сути, ситуация сложилась именно так, что она... что она сейчас пытается меня обмануть?» Криво усмехнулся я, довольно невежливо перебив Олега, который по какой-то глупости продолжал гнуть эту непонятную мне линию. «А вы решили ей в этом помочь?» «Ну, давайте будем честными. Олег, она выгораживает своего сына, и вы это не хуже меня понимаете». И я не собираюсь идти на поводу у этой женщины, только из-за того, что она по какой-то глупости решила, что можно все переиграть. В этой ситуации, я повторюсь, пострадавшим являюсь именно я, а вы почему-то начали заступаться за нее. Так что будьте добры, верните мне деньги. Я понял, что вы не собираетесь идти по закону до конца, и поэтому также не собираюсь вас поддерживать. Несмотря на все его попытки как-то нивелировать произошедший конфуз, я пошел и отказался от услуг этого секретаря ввиду его непрофессионализма. Зайдя обратно в кабинет, я заметил то, как он судорожно дергается, пытаясь, видимо, удержать все деньги, которые у меня взял. Ведь другому секретарю ему придется их передать. Но это уже его проблема, так как я быстро переговорил с другим секретарем, который был более старшим по возрасту. Честно говоря, я не понимал главного. Зачем нашему мэру столько секретарей? По сути, ему могло хватить и двух, трех от силы. А тут целая толпа умников, которые неизвестно зачем и неизвестно чем вообще занимаются. И лучше только поэтому можно понять, что в данном случае вопрос получается весьма же животрепещущий. Услышав от меня о том, что Олег взял у меня за выполнение своей работы тысячу жетонов, но ничего не сделал, и даже более того, начал позиционировать виновников как пострадавших, Михаил, а именно так звали моего нового представителя, только коротко рассмеялся. Он, наверное, встречался с Ольгой Сергеевной, тихо кивнув каким-то своим догадком, этот секретарь тут же принялся мне пояснять ситуацию. Он слишком молод, чтобы ей противостоять. Эта дамочка с норовом, она легко может разделать такого молодого, как он. Это была его ошибка. Если бы он с ней встретился на территории своего кабинета, то это было бы в его пользу, и то, скорее всего, она бы его задавила. Вот ты охотник, ты должен понимать, когда речь идет о опасных хищниках. Вот и тут точно так же. Это Ольга Сергеевна. Очень опасная хищница, если так посмотреть на ситуацию. И наш Олег просто глупо попался на ее уловку. Женщина расстроенно покачала головой и изобразила из себя несчастную пострадавшую. Как результат он ей поверил и теперь пытается выгородить, что в принципе было бы вполне предсказуемым фактом, хотя бы по той простой причине, что она сама прекрасно ориентируется в ситуации и знает, когда надо нападать. А когда лучше придержать свои способности и возможности? Она действительно способна на многое. И я бы был удивлен, когда эта красавица отдала службу охраны города в руки своего младшего брата. По сравнению с ней он молод и глуп, и уже только поэтому можно было бы понять, что эта красавица просто так дело не оставит. Судя по всему, эта дамочка очень разочаровалась в своем брате и теперь ищет любую возможность, чтобы продвигать свои интересы. Деньги у Олега я заберу, он их не заслужил и не заработал. Однако скажу вам сразу, мне надо знать, стоит ли вообще пытаться давить дальше или, может, все-таки попытаться сыграть на уменьшение штрафа. Все это зависит сейчас напрямую от вас» и никто другой не может повлиять на ситуацию, так как в вашем заявлении указана стоимость штрафных санкций. Я понимаю, что в данной проблеме вы особо-то и не виноваты. Вообще-то, по идее, во всем виноват именно сам Егор Сергеевич, так как он выставлял ваше имущество на торги, не имея никакого права. Также именно он указал стоимость этих продаваемых лотов. Уже только поэтому ее можно понять, что в сложившемся положении вы, можно так сказать, сторона пострадавшая. Я еще некоторое время побеседовал с Михаилом, и чем больше мы с ним разговаривали, тем больше я понимал, что в этот раз столкнулся с более серьезной опасностью. Михаил мне четко обозначил, что женщина из подобного рода не сможет отступить от своих правил, А значит, все равно будет пытаться гнуть собственную линию, и это уже само по себе заставляет меня нервничать. Судя по всему, Егор Сергеевич быстро сдулся, когда выяснилось, что он подставил собственного родственника, и теперь следует опасаться того факта, что за этой красоткой может стоять еще кто-то. Слишком уж как-то бодро и резво были переданы права на занятия определенной должности, и это уже само по себе очень сильно настораживало. Никогда не стоит сбрасываться с счетов самих подобных индивидуумов, так и рекомендации, которые мне давал сейчас Михаил. К тому же он серьезно отнесся к моему вопросу. Я же ему объяснил, что отступать от своего решения не собираюсь, хотя бы по той причине что в первую очередь стоит оценивать именно меня как потенциальную жертву, но никак не ее. Тем более, что в первую очередь данной ситуации можно быстро понять тот факт, что она просто не хочет платить. И именно поэтому сейчас рассчитывала на попытку давления на меня со стороны того же самого молодого секретаря, попавшего в ее ловушку. Скажу только одно. Он действительно глупо попался, тем более, что когда Михаил подключился к этому делу, оказалось, что теперь есть еще одна проблемная ситуация. Этот парень всю ту тысячу жетонов, которую я ему дал, уже потратил, и теперь ему надо было где-то их найти. Вот только возникает один глупый вопрос. Где именно он будет искать эти самые деньги? Что-то я сильно сомневаюсь, что он сможет их найти достаточно быстро, Но это уже не мои проблемы. Для меня было важно другое. Важно было то, что Михаил взялся за дело. И в результате этого сам этот парень, всего лишь попытавшись пойти навстречу женщине, попал в довольно сложную ситуацию. Честно говоря, на его месте я бы, прежде чем идти навстречу к этой женщине, постарался собрать максимум информации про нее. Он же этого не сделал и довольно глупо попал в серьезную переделку. Особенно, если на этот вопрос посмотреть под другим углом. Под тем углом, что его просто использовали, и теперь выбросят за ненадобностью. Или вы думаете, что эта красотка постарается ему помочь? Я в этом сильно сомневаюсь, поэтому можно сразу понять, что в сложившееся положение он действительно просто попал в беду. Как и почему сейчас уже не суть важно, В данном вопросе важнее другое. Что он теперь будет делать дальше, когда поймет, что его просто использовали? Да и вообще, как он теперь будет жить дальше, после того, что все его же товарищи по работе будут знать о том, насколько он наивен и доверчив? Ну, нельзя же быть таким просточком. Его так быстро окрутила эта красотка, что мне даже было не по себе. Честно говоря, после случившегося я в первую очередь задумывался о том, Чего же еще от нее можно ожидать? Поэтому встречаться с ней в ближайшее время мне ни к чему. Все как следует, обсудив с Михаилом, я также выяснил, что мне делать дальше в отношении других потенциальных проблем. Михаил сразу же выдал мне документы, которые свидетельствовали о том, что дом и все имущество семьи Семенченко теперь уже полностью принадлежит мне. Теперь я могу быть спокоен. Отнять у меня это имущество ни у кого не получится». Кстати, он же мне сообщил о том, что приходило несколько любопытствующих по поводу лодки, ангара и самого причала. Они хотели или выкупить у меня все это, или же хотя бы арендовать. Я сказал, что подумаю над этим вопросом, а пока что, наверное, буду ходить на охоту. Когда Михаил услышал от меня тот факт, что я собираюсь на некоторое время исчезнуть из города, то рассмеялся. «Вообще-то правильно», — согласно кивнул он, не тихо усмехнувшись, так как будто бы почувствовал какой-то подвох или ловушку в действиях своего оппонента. «На данный момент тебе действительно лучше исчезнуть на некоторое время. Долго играть в свои игры она не сможет, а значит, рано или поздно, а вернее, в ближайшие три-четыре дня, ей все равно придется заплатить за то, что натворила ее семейка. Хочет она этого или нет, но придется». Если у Ольги Сергеевны будет шанс все-таки попытаться вас как-то вынудить сыграть на ее поле так, как она хочет, то я не удивлюсь, если эта стерва сумеет не только вас уговорить уменьшить сумму штрафа, но и вообще отказаться от нее. Вы только посмотрите на то, как она Олега обработала. Ведь он буквально в рот ей теперь смотрит. Раз дело обстоит так, то следует заранее понимать, что и с вами бы она справилась, играючи, Тем более, что для нее вы не соперник. Выходец из трущоб. К тому же весьма молодой индивидуум. Опыта у вас маловато для таких игр. Честно говоря, я не совсем понял то, о чем он мне сейчас говорил. Но даже в этом вопросе был с ним согласен. Такие игры не по мне. Слишком уж красиво эта красотка разыграла свою партию. Очень красиво, скажу я вам. Это же надо было так все обставить. Судя по всему, Олег даже и не понял того, как это произошло, но оказался фактически у нее в ловушке, и уже только поэтому можно было понять, что ситуация для меня становится весьма опасной, ведь Михаил был действительно прав. Опыта в общении с такими вот стервами у меня было маловато. Конечно, были некоторые уникумы, которые могли бы сказать о том, что я спокойно справлюсь и с ней, но нет. Я даже ее брату едва не проиграл. Мне помогло только то, что Егор Сергеевич просто не учел моей живучести. И не более того. Что было бы в данном случае, я не сказать. Не рассчитать просто не берусь. Однако факт того, что он все равно мне продул, со счетов списывать не стоит. Поэтому, все обговорив с Михаилом, я решительно направился прочь. Действительно, лучше я займусь своей пещерой, и попробую обследовать территорию дальше. Там, ближе к скалам, как я уже говорил, прорываться туда можно двумя вариантами. Либо с шумом и гамом, либо тихо и на цыпочках. С шумом и гамом у меня пройти не получится, так что придется решать этот вопрос тихо и на цыпочках. Тоже вариант. Сбрасывать его со счетов явно не стоит. Так что стоит все как следует обдумать. И, возможно, воспользоваться каким-нибудь из шансов, какие только есть у меня в будущем. Поэтому лучше подстраховаться. Тем более мне действительно не слишком понравилось поведение этой красотки. Это же надо было так все извернуть. Даже тот представитель мэрии, который занимался моими делами, был почему-то теперь уверен, что в данном случае именно она пострадавшая сторона. Как такое возможно? Вообще-то... Если хоть немножко подумать головой, в данной ситуации она в принципе не может быть пострадавшей стороной. В принципе. Но этот парень, как заговоренный, долдонил о том, что я должен пойти навстречу женщине. Ведь она бедная и несчастная. Бедная? Живет в центральных районах города? С самого рождения в деньгах купается, и тут вдруг стала бедная и несчастная? С какого это перепугу? Мне что? Заняться больше нечем, ведь цена-то не слабенькая получалась. Михаил объяснил мне все про то, что я должен был получить всего лишь половину платежа, а еще столько же эта семейка должна была бы заплатить городу в качестве еще одной компенсации. Как результат, им пришлось бы заплатить 12 тысяч жетонов. Точно так же, как другой семье, пришлось заплатить 10 тысяч жетонов. Да, они были вынуждены взять своеобразную рассрочку для того, чтобы все-таки суметь погасить эти долги, но факт это не отменяло. Да и мне подобное было не сильно важно. Для меня важнее было то, что какая результативность от всего этого может быть для меня лично. Конечно, было обидно, что я заплатил деньги, а в результате получил пустышку, но радовало в этом вопросе то, что деньги все равно будут отработаны. «Михаил выбьет их с Олега любой ценой». И судя по тому, что Олег пытался со мной переговорить уже после моего общения с Михаилом, можно было понять то, что в данном случае этот паренек всего лишь попал так, что ему теперь мало не покажется. Я же в эту ловушку попадать не собирался, а именно поэтому и намеревался попытаться любой ценой найти решение вопроса, каким бы оно ни было так что мне придется действительно сейчас исчезнуть. Так что я быстро вернулся домой и принесся за дело. Подготавливая себе еду и воду на довольно большой отрезок времени, минимум на 3-4, именно на таком отрезке времени мы и договорились с Михаилом, пока что он будет пытаться давить эту красотку именно тем фактом, что в данной ситуации ей надо бы все-таки признать себя виновной, а никак не пострадавшей. Я же пока ему мешать не буду, ведь понятно же, что как только эта красотка подберется ко мне, то я могу просто проиграть, ведь если отзову требования о штрафе и наказании, все мои старания будут бессмысленными. Дело в том, что в этой ситуации и сама эта красотка, и ее сыночек, не говоря уже о брате Егоре Сергеевиче, окажутся невиновными, и тогда существует маленький нюанс. В законодательстве колонии никто не отменял статью про клевету. Вот вам и сюрприз. Если я по какой-то глупости возьму и сделаю подобное, то меня смогут обвинить в клевете. И тогда именно я буду пострадавшим от закона, ведь она постарается меня просто с дерьмом смешать. И это в лучшем случае для меня. В худшем она может начать меня шантажировать тем, что после случившегося имеет полное Право отправить меня куда-нибудь на рудники, уголь добывать. Захочу ли я этого? После жизни в лесу и этой свободы попасть в замкнутое пространство шахты? я уж, лучше пусть убьют сразу, но вряд ли мне такую роскошь позволят, так что раз я уже начал действовать подобным образом, значит, мне придется действовать так и дальше. Но не стоит нарываться лишний раз, так как в данном вопросе Можно сразу понять главное. Эта дамочка, которую знаю здесь как Ольгу Сергеевну, отступать не умеет. Вон как реза взялась она за дело. Поэтому я лучше уйду в лес. А она пока ждет встречи со мной, пусть пообщается с Михаилом. По крайней мере, сам Михаил в данном вопросе более подкованный, чем я. И сумеет дать ей понять, что некоторые нюансы таким образом переиграть просто не получится. На следующий день я снова и довольно бодро направился прочь из города. Охранники на воротах провожали меня сонными взглядами. Судя по всему, они не ожидали такого сюрприза с моей стороны, тем более, что я фактически только-только вернулся с охоты, где пробыл до этого целых три дня. Причем вернулся с полным рюкзаком мяса. Уже только поэтому можно было понять, что денег у меня было достаточно, тем более, что в этот раз... Они меня обирать даже и не пробовали. Однако я, видимо, слишком жадный раз снова отправился на охоту. Но это уже мое личное дело. А для себя, пусть что хотят, то и думают. Я думаю, что их такие нюансы не должны интересовать. Продолжая криво усмехаться и вспоминая их сонные лица, я направился в сторону леса. Как всегда, я вышел самым первым, и мне практически никто не мешал. Да и кому теперь это было бы нужно? Я уже знал, что охотники только-только начали оживляться. Фактически, буквально на днях начали ходить в лес. И уже только поэтому можно было понять, что я фактически сегодня утром первым вырвался в лес. Остальные нюансы меня не столько беспокоили. В первую очередь, мне было важно знать, стоит ли после этой охоты возвращаться назад. Или, может быть, лучше забыть об этом. Не знаю. По крайней мере, сказать не могу. Честно говоря, я даже вздрогнул от облегчения, когда вошел под сень леса. Этот прохладный и чистый воздух, пронизанный сотнями запахов, а также какими-то неизвестными мне шорохами, буквально вынуждал меня почувствовать своеобразную свободу, что было тоже очень важно, по крайней мере, для меня. Как другие себя чувствуют в такой ситуации, я не знаю, да и знать не хочу. У меня и своих проблем хватало и проблем, и кое-чего другого. Так что я лучше побуду в такой ситуации, чем буду отвлекаться на кого-то другого. У меня и своя жизнь не сильно веселая. Так что, если так подумать, можно зациклиться надолго, но только не на том, что действительно важно. Уже заходя под деревья, я оглянулся в сторону города и заметил какое-то необычное мельтешение там возле восточных ворот. Словно я опять вернулся в прошлое. Возникает только вопрос. Что они там потеряли? Зачем опять бегают и что-то разыскивают? Как будто бы у них внезапно возникли какие-то серьезные проблемы. Однако в этих проблемах и в этот раз я участвовать не собирался, и поэтому со спокойной душой и никого не напрягая ушел в лес, воспользовавшись тем моментом, что за мной никто следом не шел. Хотя при этом все равно постарался действовать так, как будто за мной кто-то идет. Что поделаешь, но это дело привычки. Той самой привычки, от которой никуда не денешься, и которая не так давно мне жизнь спасла. Так что давайте будем честными в этом вопросе. Такие привычки нужны, если от них отказаться. То можно в какой-нибудь из моментов просто и глупо погибнуть. А мне бы этого не хотелось, особенно после случая с этой проклятой бомбой. Больше я, конечно, в такое дерьмо не попадусь, но лучше уж побеспокоиться об этом заранее».